Глава 30. Величественная фигура швейцара уже несколько дней не красовалась около лифта больницы. Посланная администрацией санитарка принесла известие, что Арефий Михайлович заболел. Одновременно поползли слухи, что у него большие неприятности и арестована старуха жена. Едва ли слух этот коснулся ушей ёлочки. Тотчас она побежала к старику и нашла его в одиночестве, в неприбранной комнате на кровати. Старый богатырь поведал елочке свое несчастье. Шурин его работал на платах и, возвращаясь из очередных рейсов, всегда выпивал маленькую. В этот раз он хватил через край, распетушился, побил где-то стекла. и попал в милицию. Супруга Арефия Михайловича понесла брату передачу, которую дежурный милиционер не пожелал принять. Слово за слово завязалась перебранка. Милиционер толкнул почтенную швейцариху, которая упала в лужу и испортила новый салоп. Тут она раскричалась. «Ах ты, слюнтявый пентюх! Зазнались, заелись вы тут!» «Расплодила вас паразитов, советская власть, будь она проклята!» «Которые люди честно работают, смотришь, гроши получают, а вы вон как заелись, рожи салом заплыли!» Кричала, а там, недолго думая, схватила со стены портрет Сталина и запустила им в милиционера. Подскочили товарищи. И, остановив разбушевавшуюся старушку, заявили, что не спустят оскорблением. Совместными усилиями пустили в ход весь блат, которым только располагали. И старушка очень скоро была присуждена к трем месяцам заключения за хулиганство. Арифий Михайлович, в свою очередь, возмутился. Ходил в районный суд и к юристам, и давился пересмотра дела. но во вторичной инстанции обратили внимание на ту сторону, которая до сих пор оставалась в тени, а именно на разбитый портрет вождя и друга народов и на непозволительные выкрики по адресу советской власти. Несчастная швейцариха получила нежданно-негаданно 58-ю статью и пять лет лагеря. «Сам своими руками погубил старуху, Елизавета Георгиевна, сам, но отсидела бы три месяца и вся недолга, а у меня, вишь, ты ретевое закипело, да хлопотался. Теперь ей оттоль и не выйти, старая ведь она у меня». На другой день елочка стояла на площадке лестницы в больнице. и рассказывала всю историю санитарки Пелагея петровне когда мимо проходил новый фельдшер приемного покоя, партиец, и спросил, останавливаясь. — Вы были у Арефия Михайловича? Ну, как он? Елочка тотчас же приняла надменный вид и злобно отчеканила. — Плохо. Жену засадили по пятьдесят восьмой. а у старика был сердечный приступ, лежит один, ухаживать некому, плачет. Лицо фельдшера приняло озабоченное выражение. «Надо что-нибудь для него сделать. Наш коллектив должен товарища поддержать. Ну, хоть снести ему продуктов на дом. Или выделить человека, прибрать ему комнату. Давайте организуем, хоть мы с вами». Елочка с удивлением вскинула на молодого человека глаза. Партийцы обычно шарахались в сторону, как только издали мелькнет призрак пятьдесят восьмой статьи. А этот? Организовать отказываюсь. Я раз попробовала, но предместком устроил мне скандал. Я, конечно, к Арефию Михайловичу пойду, но сама по себе. Организуйте вы. И отошла. все с тем же надменным видом. Вслед за этим небольшой гриб уложил ее в постель. В первый же день, когда она вышла на воздух, чтобы отметить бюллетень в поликлинике, и уже шла домой, вниманием ее завладел Преображенский собор, с которым она поравнялась. Ставить свечи, прикладываться к иконам, Все это она уже оставила, но постоять в этой торжественной тишине, сосредоточившись на своих думах, и обратиться с мольбой к высшему милосердию иногда хочется. Переступая порог храма, она вспомнила институтскую церковь и детские отчаянные молитвы за спасение России. «Мир всем!» Послышался голос из алтаря, и невольно склонилась голова елочки, как прежде, когда бывало словно рожь от ветра, склонялись ряды, покрытых платками головок. День был будний, и в соборе никого не было, кроме обычных завсегдатаев, древних старушек, ковылявших от иконы к иконе и целовавшихся при встрече. Ни тишина, ни торжественность не выдворялись в сердце елочки. Она была расстроена письмом, которое получила в это утро из Свердловска от самой молодой из своих теток, единственной, оставшейся в Союзе. На днях уезжаю к мужу, который в Комсомольске на партийной работе. Город растет со сказочной быстротой. мне хочется и самой включиться в работу что если тебе сделать то же приезжай к нам медсестра найдет везде заработок когда ты воочию увидишь коллективный созидательный труд ты может быть намного и взглянешь иначе вспомнишь что отец твой отдал жизнь народу а мать работала как простая сельская учительница Наша семья всегда была передовой. Теперь весь народ устремился к будущему. Неужели же мы будем плестись в хвосте? Письмо это возмутило елочку. Партийцы в нашей семье, какой позор! Мне подрядиться в Комсомольск на работу? А что же я здесь делаю, хотела бы я знать. Разве я не работаю? Разве я не нужна? Коллективный созидающий труд. Да ведь там добрая половина лагерники. Как раз недавно по делу золотой молодежи всех направили в Комсомольск. И молодых моряков, которые подняли бокалы за Андреевский флаг, туда же. Зазвучало «Отче наш». Елочка продвинулась еще немного вперед. и вдруг увидела знакомую головку на вытянутой шейке. Бархатный потертый берет, жемчужно-серого цвета, и две длинные каштановые косы. Порт-мюзик и картошка в сетке говорили о том, что обладательница их забежала сюда тоже по пути на минуту, но глаза с голубыми тенями под ними смотрели прямо в алтарь, и все выражение этого лица показалось Ёлочке настолько отрешенным что она воздержалась от желания сделать шаг к Асе и тронуть ее за плечо прошло однако лишь несколько мгновений ася быстро поднялась с колен метнула беспокойный взгляд на часы в углу собора и немного поспешно приблизилась к алою бережно положила к иконе. Праздника. Две чудные розы. Потом перекрестилась и быстро направилась к выходу. Елочка настигла ее уже у самой двери. Они заговорили шепотом. Но, отвечая на вопросы елочки о здоровье ребенка, положении Олега в луге, Ася как-то странно тревожно поводила глазами вокруг. и внезапно прервала сама себя. — Я хотела вас попросить не говорить бабушке, что вы меня встретили здесь, и о розах тоже. — Хорошо, я не скажу. Да вряд ли я увижу Наталью Павловну в ближайшее время. Что, однако, может она иметь против? Ведь она сама верующая. — спросила удивленная елочка. — Видите ли, мне часто попадает, что я слишком надолго отлучаюсь из дому. Я уверяю, что задерживаюсь в музыкальной школе, а сама по пути все-таки заворачиваюсь сюда. Хочется хоть на минуту преклонить колени, а дома очень много дела. Славчика ведь ни на минуту нельзя оставить без присмотра. «Стирка, очереди. Мы все измотались. Я здесь нелегально». И она виновата улыбнулась. Когда она убежала, елочка, припоминая слова Аси о том, что сегодня у Олега выходной день, но они не увидятся, так как поездки друг к другу стоят дорого, и они уговорились поэкономить на этот раз. Елочка внезапно приняла решение съездить к изгнаннику самой. Ей представилась уже прогулка в лесу и один из тех разговоров, которые так заряжали ее внутренне. Спешно вернувшись домой, она собрала в сетку кое-какой провизии и помчалась на вокзал. Фетровая шляпка с птичьим крылышком и маленькая муфта, болтавшаяся на старомодной цепочке из черных деревянных чёток, придавали ей несколько архаичный оттенок, неотделимый от нее. В луге, выходя из поезда, она увидела Олега на перроне. Изящество его осанки, даже в верблюжьем свитере и высоких сапогах, бросалось в глаза тотчас. Он кого-то ждал. Может быть, все-таки надеялся, что Ася нарушит договор. «Сейчас увидит меня и разочаруется», — мелькнуло в ее мыслях. Он, однако, ничем не обнаружил своего разочарования. «Очень, очень тронут», — сказал он, предлагая ей руку. Проходя городом, елочка несколько раз замечала людей с интеллигентными лицами, занятых перетаскиванием бревен и отбиванием льда на тротуарах. Раз она обратила внимание на пожилую даму очень респектабельного вида, которая ковыряла ломом посередине улицы, тщетно стараясь скалывать лед. В другой раз дорогу им пересекла осенизационная повозка. Погоняя клячу, тащившую элегантный экипаж, возница напевал арию из сильвы. И елочка готова была побиться об заклад, что распознала в нем опытным взглядом бывшего офицера. Все это производило далеко не радостное впечатление. Улицы маленького городка выглядели уже по-весеннему, Мартовское яркое солнце, талый снег, копель, чирикающие воробьи. Тем не менее, ёлочке стало почему-то холодно и неуютно, то ли от непривычного свежего загородного воздуха, то ли от самолюбивых опасений. Выяснилось, что идти им в сущности некуда. «На мой сундук я приглашать не рискую», — сказал он. Вся надежда была только на разговор, которому не так легко было завязаться. Перекидываясь фразами о трудностях жизни и о положении Аси, они вышли к мосту через речку Лугу, и тут неожиданно столкнулись лицом к лицу с фельдшером больницы. «А я как раз вас-то и разыскиваю». сказал он олегу Ёлочка, не ожидавшая подобных отношений была несколько шокирована из разговора выяснилось что вячеслав приехал еще с утренним поездом по делу покончив с которым решил навестить олега вячеслав не пожелал рассказать в чем заключалось дело а заключалось оно в следующем накануне этого дня оставшись дома один он вышел отворить на звонок и увидел перед собой двух мальчиков, по-видимому, братьев, оба черноглазые, шустрые, старшему лет десять. «Пустите нас! Пустите, спрячьте! Скорей, скорей!» И оба вбежали в кухню, причем старший предусмотрительно потянул за собой дверь. «Чего вы боитесь, малыши? От кого вас спрятать?» — спросил Вячеслав, стоя посредине кухни. — ГПУ! ГПУ, номерной, круглосуточный! Спасите, спрячьте! — повторяли оба. — Да говорите вы толком, в чем дело! — прикрикнул Вячеслав. Тогда старший мальчик, твердо глядя ему в глаза, ответил. — Мы из квартиры на втором этаже. — ГПУ хочет увезти нас! — и запрятать в номерной детдом. А мы не хотим туда. За нами обещала приехать тетя. Спрячьте нас. А ваши родители? Мама недавно умерла, а папа — настоятель собора. Борька, не реви, дай рассказать. Папа говорил, что если его возьмут, мы должны ехать к тете. Вчера его взяли, а нам сказали, что придут за нами. И вот пришли, а мы убежали через черный ход. Товарищ рабочий, не выдавайте нас. Позвольте переночевать, а завтра с утра мы уедем. Тетя в луге. Вячеслав задумался. — Есть у вас ее адрес? — спросил он. — Да, вот здесь, пришит к крестику. И старший мальчик расстегнул ворот курточки. — Покажи бумагу. Кто это писал? — Наш папа. У входной двери послышался звонок. Мальчики взвизгнули и, схватившись за руки, бросились в коридор. Вячеслав за ними. — Да остановитесь вы, бутузы! Идите сюда, ко мне в комнату. Сидите тихо. я не выдам вас и вячеслав вышел в кухню чтобы оварить кого вам гражданин извиняюсь товарищ к вам не забегали два мальчика велено доставить по назначению а я уже битых полчаса гоняюсь за ними в запрел весь и одышка взяла нет никого не видел все было тихо и Вячеслав закрыл дверь. «Они ушли», — сказал он, возвращаясь к детям. «Но еще неизвестно, лучше ли это. В детском доме вас будут кормить, поить, одевать и учить. А что сможет вам дать тетка? Еще неизвестно, захочет ли она вас принять». «Захочет, она обещала. Папа говорил, если мы будем при ней, нас никуда не заберут». А в детский дом мы не хотим. Там слуги антихриста нас будут учить безбожию. Там мы потеряемся, и папа после нас не найдет. Так было в семье у папиного прихожанина. Слуги антихриста? Слушать тошно. Дурачье вы еще? Ну да слушайте. Завтра я отвезу вас в лугу. Но если мы тетки вашей не найдем, или она не захочет принять вас, я сам сдам вас людям, которые приходили только что. поймите, что они пришли за вами ради вашей же пользы. Ну а на сегодня оставайтесь у меня. Сейчас будем пить чай, а глаза вытрите, не разводите мокроту. На следующее утро, С первым же поездом Вячеслав повез мальчиков в лугу. Тетка была обнаружена точно по тому адресу, который был написан рукой Иерея. Это оказалась худая, смуглая женщина, несколько чахоточного типа, тоже с черными большими глазами. — Ах ты, Господи, Микола милостивый! Ну, идите, идите сюда, возьму. Как же не взять-то? Перед Богом обещала. Возьму, ведь это мой крестник. И худая рука из-под серого платка любовно легла на голову младшего мальчика. Домишко был ветхий, деревянный, комната темная, заваленная тряпьем. У Вячеслава сжалось сердце. На что содержать буду? Бог не оставит. Я вот портняжничаю малость, голодать не дам. Пусть Бог вас благословит, что позаботились о детях. И опять она провела рукой по голове мальчика. Войдите, чайком согреться. Чем богаты, тем и рады. Прибавила, обращаясь к Вячеславу. Идемте, идемте. И старший мальчик потащил Вячеслава за рукав. Вы тоже, наверное... «Прихожанин нашей церкви?» Вячеслав усмехнулся. Хотел было сказать, что он партиец, и ему в их церкви делать нечего. Но вдруг вместо этого пробормотал что-то. Мол, некогда, надо еще успеть куда-то. Повернулся и пошел от них, шагая через лужи. Старший мальчик догнал его. «Тетя Маня сказала, чтобы вы приезжали нас навестить». Приезжайте и скажите нам ваше имя. Мы будем за вас молиться. Вячеслав пристально посмотрел в глаза ребенку. Мне молитв ваших не нужно. Ты вот не думай о партийцах, как о злодеях и доносчиках. Это гораздо сложнее. Понял? Разыскивая Олега... Он не мог отвязаться от мыслей, что вовлекается все глубже и глубже в чуждую ему и враждебную в классовом отношении среду. Какая-то червоточина завелась в последнее время в его мыслях. Олег и Нина на его глазах снятые с работы и оторванные от семьи. Та женщина на окне в кухне, старик-швейцар, убитый горем. и теперь эти перепуганные дети неотступно сопутствовали его думам. Все это были классовые враги, уже клейменные, но он не мог не видеть их человеческой красоты. За фигурой папа худшего из классовых врагов, вырастал отец, который дрожащей рукой вешал ладанку на шее маленького сына. — А кто такая эта тетя Маня? богомольная фанатичка разумеется тоже ненавистна существующему строю и притом портниха кустарь одиночка прячущаяся конечно от всевидящих глаз фин инспектора но сколько любви какая готовность к жертве граничащей с подвигом у этих людей были свои незабываемые обиды и трудно становилось осудить их за враждебное отношение. И все-таки откуда это море недоверия и презрения к советской власти? Какое огромное внимание уделяет она вопросу детского воспитания? Какие колоссальные средства затрачивает на детдома, школы и ясли? И вот какой панический страх, а репутация коммуниста переплетается с репутацией предателя. Чуть ли не палача. Да что же это? И только что коммунист Коноплянников решил, что лучше не разыскивать Олега, который своими разговорами еще больше раскачает его незыблемое, казалось, кредо, как тут же натолкнулся на Олега, елочку и собаку. Волей-неволей пришлось заговорить и присоединить и свою фигуру к разочарованному трио, причем Сеттер обнюхивал встречного весьма недружелюбно. Олег предложил своим гостям отправиться к Нине, которая тоскует в одиночестве. А, кстати, может поподчивать гостей горячим и крепким чаем, ведь она располагает целиком дачей и таким сокровищем, как керосинка. Нина и в самом деле встретила гостей очень радушно. У нее уже сидела одна гостья, Седая старушка, тоже из высланных, с которой они уже чаевничали, и таким образом мечта Олега о горячем чае тотчас осуществилась. Зато обнаружилось, что старушка обладает жалом еще более ядовитым, чем у Олега, и притом удивительным бесстрашием. Нежданно-негаданно она огорошила Нину следующей тирадой. «Что это вы меня...» «Подталкиваете, моя милая. К осторожности, что ли, призываете?» «Так я, позвольте вам сказать, ничего и никогда не боюсь». «Вы уж не партиец ли, милый юноша?» «Ага, так. Я тотчас догадалась». И пошла, и поехала щелкать по больным местам. «Что вы нам тут чепуху всякую в голову вбиваете?» будто бы Сталин — любимый ученик Ленина. Заладили и в речах, и в печати. Всем старым революционерам отлично известно, что Ленин не доверял Сталину и говорил о нем, он властолюбив и мстителен, не допускайте его встать во главе. Я была знакома с Крупской и слышала эти слова от нее самой». И не успел еще Вячеслав переварить упоминание о Крупской, которая подействовала на него словно удар ножа, как старушка перешла в новую атаку. «Эх, не сумела ваша партия воспитать молодежь! Я вспоминаю наше племя! Сколько было в нас самой бескорыстной и беззаветной готовности жертвовать собой за народ!» Мне довелось работать на эпидемии чумы. Царское правительство не гнало насильно под угрозой лишения работы, как это делается теперь. Публиковали официальные приглашения на строго добровольных началах. И однако от добровольцев отбою не было. Гнали обратно, и никто не хотел уходить. Это вам говорит очевидец. А какие смелые пламенные речи лились, бывало, на наших собраниях и студенческих сходках. Мы не цеплялись за выгодные места и не повторяли, как попугаи газетных лозунгов. Последняя тирада, может быть, не была так убедительно аргументирована, как первая, но зато согласовалась с собственными наблюдениями Вячеслава. До сих пор выводы из них были еще неясны ему, но теперь он почувствовал, что нечто в этом роде, пожалуй, замечал и сам, и болезненно всякий раз уязвлялся. Ему делалось все больше и больше не по себе. На его счастье попали к Нине они только около пяти, а в семь надо было уже выходить к вечернему поезду. Неприятные разговоры поэтому не слишком затянулись. В вагоне осаждали все те же мысли. Медсестра на противоположной скамейке тоже не проявляла особого довольства жизнью, и он готов был биться об заклад, что она — ярая контра. Об этом, казалось, кричала даже ее забавная муфточка на черных четках, а еще больше ее надменное молчание. Только на следующее утро, собираясь на работу, Он несколько встряхнулся, сказав себе, что кое-что тут, несомненно, в выдумке классовых врагов, а кое-что — перегибы у власти на местах. Есть и сознательное вредительство пробравшихся в управленческий аппарат троцкистов и бухаринцев. Не зря партия проводит эту чистку в своих рядах и в аппарате. Слово «чистка» его успокоило. — В самом деле... Если бы Советы и Великий Сталин находили все в должном порядке, они не выбросили бы лозунг очистки. А коли он выброшен, стало быть, там наверху тоже видят ошибки, с которыми уже повели борьбу решительно, по-большевистски. Все сделалось опять ясно, встал на свои места. Отпуск ему записан в мае. Надо будет съездить в родную деревню, посмотреть, как там идет жизнь, каково переустройство. Прежде он, бывало, всякое лето наведывался. А теперь пятый год глаз не кажет. Навестить дядьев до да теток, подышать деревенским воздухом. Как раз будет и посевная компания. И да своими глазами посмотреть на рождающиеся колхозы. Тогда, небось, тени от сомнений не останется, и сил прибудет. Иной раз надо и самого себя почистить. Есть такое дело. Он словно бы накидывал градусную сетку на водоворот своих мыслей, чтобы безошибочно определить местонахождение болезнетворного очага и безжалостно выскоблить и выскрести всякую контру в самом себе. Непоколебимая целость его мыслей была восстановлена. Слуги Антихриста! Как бы не так! А славный мальчик этот черноглазый, да ведь испортит его эта тетя Маня нелепым воспитанием. А Вячеслав мог бы сделать из него честного гражданина.